Глава 33. Незваная гостья. Айрис. Я смотрела на мачеху и не верила своим глазам. Дорена стояла передо мной в скромном темно сером платье, волосы гладко зачесаны назад, ни одного украшения не видно, ни следа той надменной злобной женщины, что еще несколько месяцев назад смотрела на меня с презрением, которое даже не пыталась скрыть. «Айрис, милая моя девочка!» Она все продолжала тянуть ко мне свои руки. «Ты имеешь полное право захлопнуть дверь перед моим носом, выгнать меня в ночь, даже толком не выслушав. Я ведь была ужасной мачехой, откровенно плохой. Но смерть Тобиаса, пусть не сразу, но изменила меня. Долгие размышления помогли мне посмотреть на себя со стороны, переосмыслить свою жизнь». Голос ее дрожал, глаза блестели от слез. «Великолепная актриса». «Миледи!» Найджел шагнул вперед, загораживая меня. «Моя подопечная устала с дороги. Если у вас есть дело, давайте по существу. Мы вас слушаем». Дорена бросила на него быстрый взгляд, в котором на мгновение мелькнуло что-то острое, но тут же снова прикрыла веки и приняла смиренный вид. «Конечно, лорд Льюис, конечно. Мы с вами не знакомы, я леди Дарена Эшвард, любимая супруга Тобиаса. Простите меня, я так волнуюсь». Она промокнула глаза кружевным платочком, заломила руки. Айри, милая, можем ли мы поговорить наедине? И не здесь, а в кабинете? Все, что вы хотите сообщить мне, можете говорить при моем опекуне, холодно ответила я. И прямо тут. Как скажешь, дорогая! закивала незваная гостья, не став спорить. Я понимаю, что не заслужила твоего доверия, но хочу все исправить и загладить свою вину. Я молчала, скрестив руки на груди и старалась не рассмеяться. Пока мачеха ломала комедию, я осмотрелась. Рену сопровождала скромно замершая у крыльца великанша Жули Лафорд. Склочной Гаретты, видно, не было. Наверное, она осталась в Торнтоне. «Что вам нужно?» Наконец не выдержала я. «Говорите прямо». Она вздрогнула будто от удара. «Айрис, зови меня матушкой, мне будет очень приятно». «Вы мне не мать, и никогда её не были». Она печально покивала. «Да, ты права, права». И глубоко вздохнув, полезла в свою сумку. Достала два увесистых кожаных кошеля и оба протянула мне. «Вот, возьми». Я не пошевелилась. «Что это? Деньги. Две тысячи крон. Я продала особняк в Торнтоне, чтобы предложить тебе сделку». «Интересно. Насколько я знала, тот дом стоил не больше тысячи крон. Кто-то дал дополнительные золотые моей мачехе». «Вы продали свой дом?» деланно удивилась я. «Да», — всхлипнула она. «Мне он не нужен. Я хочу вернуться, чтобы быть ближе к месту, где похоронен Тобиас». Я не сдержалась и фыркнула так, как не пристала леди. «И что же взамен?» — прищурилась я. Дорена подняла на меня глаза, полные мольбы. «Я бы хотела выкупить у тебя участок земли на самом краю владений Эшвартов и Торнтонов, у реки». Там можно построить маленький домик, скромный, ничего лишнего. Буду жить тихо, никому не мешая. Стану навещать могилу мужа, молиться за его душу. О как! Именно там, где Найджел отыскал янтарь. Какое удивительное совпадение. Я посмотрела на опекуна, он едва заметно качнул головой, предупреждая, чтобы я молчала о нашей находке. Дарена, я сделала шаг вперед. Заберите свои деньги и уезжайте отсюда немедленно». «Нам с вами нечего обсуждать, да я и не хочу». Она растерянно моргнула. «Но, Айрис, ты бы могла на эти деньги перекрыть часть долга Колфилду? Оставшуюся сумму отыскать будет куда проще. У меня нет для вас ни доброго слова, ни понимания». Жёстко, не слушая ее, продолжала я. «При одном взгляде на вас у меня начинают ныть ребра и болеть голова. Вы отравляли жизнь мне и моему отцу несколько лет. Это было самым настоящим мучением, пыткой». «И теперь приходите сюда, ломаете комедию и думаете, что я поверю?» Лицо Дарына мгновенно окаменело. Маска раскаяньей и мольбы пошла мелкими трещинами и начала стремительно осыпаться. А под ней я увидела настоящую мачеху. Холодную, расчетливую, злую, люто меня ненавидящую. «Айрис, ты несправедлива ко мне?» Последняя попытка выправить ситуацию. «Убирайтесь из моего дома и больше никогда не возвращайтесь». Мачеха стояла неподвижно, сжимая кошели побелевшими пальцами. Ее в палые щёки огонь ярости. «Лорд Льюис, я вижу, что моя падчерица не в духе. Уповаю на ваше благоразумие. Примите деньги. Они помогут сохранить, швардхол вашей подопечной. К тому же уже глубокий вечер, и куда я пойду на ночь глядя? Миледи». Голосом Найджела можно было резать лед. «Наш наемный экипаж еще не уехал. Садитесь в него и отправляйтесь в Торнтон» а там найдете подобающий вашему положению ночлег. Золота у вас вполне достаточно». Дарына наигранно обиженно вскинула голову. «Лорд Льюис, вы гоните меня? И неужели вы позволите несмышлённый Айрис отказаться от моего предложения? На оба вопроса да. Я всецело на стороне своей подопечной. Если она не желает вас видеть, что-либо от вас принимать, то так тому и быть», — оборвал ее Найджел. «Уезжайте, немедленно». Несколько мгновений мачеха буравила его тяжелым взглядом, уже не скрывая своего раздражения и злости. Затем резко развернулась и направилась к нашей наемной карете. Жули Лафорд поспешила за хозяйкой. Что же, удачи вам! бросила Дарена, забираясь в экипаж. Она вам пригодится? Дверца захлопнулась, кучер щелкнул кнутом, и карета покатела прочь, исчезая в сгущающихся сумерках. Вот вроде она не угрожала, а неприятный холодок все равно скользнул по позвоночнику. Я стояла, глядя им вслед, пока они не скрылись за поворотом. Только тогда позволила себе чуть-чуть выдохнуть. «Вы в порядке, миледи?» Тихо спросила миссис Грейвс, подходя ко мне. Я замешкалась с ответом. Что-то не давало мне покоя. Какая-то мысль билась на краю сознания, не желая оформляться в слова. Тут краем глаза уловила движение, повернулась и увидела старую служанку, выглянувшую из дверей. Полли! окликнула я ее. Почему ты впустила леди Дарену? Старушка смущенно потупилась. Простите, миледи, я и не подумала отказать прежней госпоже, а уж когда увидела мадам жули рядом с ней, ну и. Великанша это всегда меня в ужас приводила. Мы не вмешались, потому что гости вели себя прилично ответил на безмолвный вопрос Найджела капитан Ред. «В распоряжении не пускать кого бы то ни было вы не давали?» «Да, это мое упущение». Задумчиво глядя перед собой, кивнул Льюис. «Полли, что было дальше?» Уточнила я у нашей кухарки, поднимаясь по лестнице к входной двери. «Так я леди Дорену в малую гостиную проводила, а сама на кухню пошла. Ужин-то готовить надо? И они там сидели до нашего приезда?» Резко спросила я. «Вообще, как давно они приехали?» Полли растерянно заморгала, но капитан ответил быстрее. «За два часа до вашего прибытия». Я, подхватив юбки, сорвалась с места, вбежала в дом, помчалась на второй этаж, перепрыгивая через ступеньки. Найджел довольно быстро меня нагнал. Коридор, поворот, дверь кабинета, которая оказалась заперта. Я вставила ключ в скважину, провернула, толкнула тихо скрипнувшую створку и вошла в темное помещение. На первый взгляд все оставалось на местах. Бумаги на столе, книги на полках... «Что-то не так?» – спросил Найджел, остановившись на пороге, подхватил масляную лампу со стены в коридоре и зажёг ее. Под мягким оранжево-золотым светом осмотрелась еще раз. Подошла к столу, выдвинула верхний ящик, второй, третий, все на месте. Затем опустилась на колени, нащупала под столешницей скрытую защелку, и с гулко бьющимся сердцем нажала. В тайнике было пусто. Пальцы задрожали. Едва совладав с эмоциями, поднялась, посмотрела на опекуна. Найджел молча наблюдал за мной. «Все мои записи», — сказала я негромко. «Формулы красителей, рецепты, расчеты пропорций». Все это исчезло». «Что?» Мужчина нахмурился и тут же решительно развернулся к двери. «Мы догоним их. Они не могли уехать далеко». «Стойте!» Я успела остановить его, совладав с эмоциями. Он замер, глядя на меня с недоумением. Леди Айрис, вы понимаете, что произошло? Ваши рецепты в руках врагов, они им ничего не дадут, спокойно закончила я, слабо улыбнувшись. Да, сам факт кражи неприятен, но все, что там написано, понятно мне одной, Льюис вопросительно приподнял брови. Что вы имеете в виду? Все слова сокращены до безобразия, пояснила я, а еще написаны на русском, но это я благоразумно опустила. Я подошла к окну, поглядела на темнеющий сад. Использованные мной формулы никому без моих пояснений не будут ясны. Проще говоря, они украли нечто ценное, но совершенно нечитаемое. Напряжение в плечах Найджела немного спало, но он все еще хмурился. Все равно нужно их задержать и обыскать. Если у них найдутся ваши бумаги, это доказательство кражи. Можно будет привлечь к ответственности. Пойду отправлю за ними погоню». Мужчина вышел, и я скоро услышала, как он отдает приказы герцогским гвардейцам. А еще несколько минут спустя... Увидела троих всадников, выехавших в сторону тракта. Покачав головой, прошла в угол помещения, нажала на дощечку в полу и открыла хранилище. Все горшочки с готовыми пигментами были на месте. Удовлетворенно кивнув, вернула половицу на место и села за рабочий стол. У мачехи были ключи, она целенаправленно пришла именно в эту комнату, точно зная, что здесь располагается мой кабинет. Вот только откуда у нее эти сведения? Кто-то следит за домом? Видит, как тут вечерами горит свет в окне? Ладно, ладно. Что ж, жаль, конечно, столько труда вложено в конспекты. Теперь придется опираться на свою память, чтобы расписать все этапы для мастера Луи. Задача трудоемкая, но вполне решаемая. Ужин проходил в напряженной тишине. Я почти не притронулась к еде, кусок не лез в горло. Найджел тоже был мрачен, то и дело поглядывая на окна, явно ожидая возвращения охранников. Миссис Грейвс, узнав о случившемся, озабоченно качала головой. «Какая низость и коварство! Под видом раскаяния проникнуть в дом и обокрасть! Записи бесполезны без меня!» Меланхолично ковыряя вилкой врагу, заметила я. «Но сам факт!» Дуэнья возмущенно всплеснула руками. Полли, подававшая на стол, выглядела совершенно убитой. «Миледи, простите меня, дуру старую! Если бы я знала!» «Ты не виновата, Полли!» Покачала головой я. «Мне просто надо было оставить тебе конкретные инструкции». Но старушка все равно шмыгала носом и украдкой утирала глаза передником. Ближе к десяти вернулись охранники. Капитан Рэд доложил лично. «Догнали карету в трех милях от Торнтонами лорд, Обыскали обеих женщин и их сумки». «И?» Найджел подался вперед. «Ничего не нашли, никаких бумаг. Леди Эшвард была в ярости, грозилась пожаловаться самому королю. Служанка молчала, только зыркала, как волчица». Я и Найджел переглянулись. Они успели избавиться от записей или передать кому-то по дороге. «Или спрятать где-то в доме», — добавил Найджел. «Капитан, организуйте тщательный обыск особняка. Каждый угол, каждую щель проверьте». «Слушаюсь, милорд». Но, увы, поиски ничего не дали. Найджел проводил меня на второй этаж этаже, пожелав доброй ночи, добавил. «У нас теперь больше людей». «Где-то через пару часов ребята реда у которых есть необходимые навыки, прочешут территорию вокруг особняка. Кто-то следит за домом. Уверен, они отыщут шпионов, и те выложат нам все и даже больше».